Прием девятнадцатый. Сила «потому что». Прием, о котором пойдет речь ниже, считается одним из наиболее мощных решений при быстром убеждении. Были проведены десятки экспериментов, которые раз за разом доказывали его состоятельность. Смысл приёма в том, что если вы просто попросите что-то или что-то предложите, на это отреагирует значительно меньше людей, чем если вы дополнительно к просьбе или предложению примените силу потому что. Примеры обычного убеждения. Дети любят этот йогурт. На этой подушке вы сможете высыпаться. Мы обязательно вас трудоустроим. Примеры с потому что. Дети любят этот йогурт, потому что он сладкий, и в нём содержатся натуральные фрукты. На этой подушке вы сможете высыпаться, потому что она повторяет контуры вашей шеи. Мы обязательно вас трудоустроим, потому что мы трудоустраиваем 99,9% клиентов. Может показаться, что приём сила потому, что похож на предыдущий приём мини-выгоды. Это вам не кажется? Они действительно похожи. Разница лишь в том, что мини-выгоды можно раскрывать как угодно, а здесь мы должны придерживаться очень конкретной конструкции. Факт плюс потому что равняется убеждению. Здесь дело в психологии. Когда человеку не просто что-то говорят, а начинают объяснять причину, его подсознание автоматически заносит высказывание в разряд достоверные. Это такая небольшая психологическая лазеечка. который можно успешно пользоваться.